Глава 2. В дальнем углу кабинета была еще одна дверь, ведущая в служебное помещение. Вот эта дверь и распахнулась, впуская мужчину, которого я еще не успела забыть. Лорд Эрвин Эрфорс с собственной распутной персоной. Он вошел, тряхнул непослушными волосами и, даже не удостоив посетительницу взглядом, направился к принцу. В меру довольной жизнью Эрвин протянул Рагору стопку каких-то листов и спросил, «Ну что? Сколько их еще?» И вот после этого посмотрел на меня. Миг и он узнал, зеленые глаза недобро сверкнули, губы сжались в тонкую линию, а я, не выдержав, улыбнулась. Мимолетно, едва заметно, но он все-таки засек, а я не выдержала опять. «Здравствуйте, лорд Эрвин», — сказала вежливо. Директор высшей военной школы неожиданно встрепенулся, уточнил. «Вы знакомы?» «Непредставлены», — процедил горе-дракон. «Мне же вспомнилась матушка с ее излюбленным наставлением. Августа, твоя несдержанность тебя погубит. Будь хитрее, ты же леди!» «Да, я леди». Однако спрятать новую улыбку не смогла. Не представлены, но знакомы?» Тон Рагора переменился, в нем послышалось кошачье мурчание. Любопытно. Ничего любопытного, кузен, — ответил Эрвин ровно. Словно это не он, висел под балконом, потрясая своим... Ну, пусть будет достоинством. Но я очень рад. Королевский родственник коротко поклонился в мою сторону. Встретить вас снова. Угу буркнул Рагар. И уже мне, только мягче, чем раньше. Идите, леди Августа, хорошего вам дня. Кажется, это был все-таки провал, и моя семья немного успокоилась. Спустя неделю за ужином отец даже отправил слугу в погреб принести коллекционную бутылку игристого, отметить тот факт, что вопрос моего поступления закрыт. Но вмиг, когда хлопнула пробка, в столовую вошел гонец в форменной куртке военного ведомства и попросил разрешения зачитать сообщение от его высочества принца Рагора. «Зачем читать?» – насторожился отец. «Давайте его сюда. Прошу прощения, лорд Мервис, но у меня предписание, прежде чем передавать в руки, зачитать публично, во избежание недопониманий». Папа побагровел, мама позеленела, братья приуныли. Зато зубами никто не скрипел, сестры сегодня отсутствовали. Так как происшествие не предвиделось, в гости их никто не позвал. Полагаю, что не начала мама, но конец прикинулся глухим. Развернув бумагу, которую держал в руках, он торжественно произнес: 21 числа сего месяца, то есть завтра, леди Августе надлежит явиться в военное ведомство. В тот же кабинет для прохождения дополнительных испытаний. У меня рот приоткрылся. При себе иметь запасную одежду, удобную для физических упражнений. Вторая попытка удержать рот в закрытом состоянии провалилась. Мне? Дали шанс? Августа! Встрепенулся папа. Он повернулся ко мне и уставился возмущенно. Вообще-то, я имею право запретить. Он действительно мог. По законам нашего королевства именно отец либо опекун выбирал учебное заведение для юной леди. Я сама как бы ничего не решала, но... Папуля, пожалуйста, давай не будем ругаться. Но не ругаться не получилось. До самой ночи в нашем особняке гремел феерический скандал. Дошло до битья посуды и криков о неблагодарности. Вся прислуга сидела по своим углам и даже дышать боялась. Мама вопила и показательно пила успокоительные капли, братья притворялись мебелью, отец негодовал. В общем, буря вышла ого-го. Ну а утром я в сопровождении братьев и отца опять очутилась на широкой столичной площади. И еще при входе в портал напряглась, готовая отбиваться от репортеров, но не пришлось. Военные учли прошлую ошибку, и сейчас площадь была пуста. Все зеваки толпились за выставленным по периметру ограждением. Зато возле площадки, служившей точкой выхода из порталов, поджидал молодой офицер, вооруженный некой бумагой. Он посмотрел сначала в бумагу, затем на нас и уточнил. «Леди Августа». После моего «да» офицер что-то отметил и указующе мотнул головой. В этот раз очередь была значительно меньше, и я насчитала 28 восемь леди. Обстановка в коридоре тоже была более спокойной. Нет, мужчины-то по-прежнему напоминали грозовые тучи. Зато девушки не спешили унывать. Мы смотрели друг на друга, переглядывались, кивали тем, с кем были знакомы. Я заметила леди Виджину и леди Валету, а еще леди Дарину, которая всегда отличалась боевым нравом, И с недавних пор активно участвовала в жизни справедливости и равноправия. Общество, выступающего за наши женские права. При взгляде на широкоплечую Дарину я жалобно поморщилась. Уж кто, она-то точно поступит. Ведь жену, думаю, тоже примут. Она высокая и внушительная. Любого за пояс заткнет. На их фоне я со своим средним ростом и женственной фигурой, конечно, терялась. Братья еще утверждали, будто я задницей во время бега виляю и при взгляде на Виджину с Дариной стало совсем нервно. Они-то точно бегают как надо. Как бы и мне вот так же смочь? Стоило мне выпрямиться и сделать новый призванный успокоиться в дух, как дверь кабинета распахнулась, и взгляду предстал Милорд Трагор, собственной драконьей персоной. До назначенного времени оставалось еще три минуты, но... «Так, девушки, все за мной. Кто не успел, тот опоздал». Разворот и его высочества скрылся в кабинете, а мы замялись, растерялись и отмерли лишь после того, как Дарина сделала решительный шаг к двери. «Что, все и сразу?» — хмуро уточнил кто-то из сопровождающих. Уверенности не было, но лично мне показалось, что да. В общем, мы ринулись вперед. Ввалились в кабинет Рагора, а едва возня возле двери закончилась, принц взмахнул рукой, открывая мерцающий портал. «Дыхание мое, конечно, сбилось. В нашей семье индивидуальный портал умел создавать только папа, но тратил на это много сил и времени. А тут... такое огромное и не гаснет». «Так, девушки, пошевеливаемся», — сказал его высочество. Прозвучало невежливо, и какая-то часть меня уныло шепнула, что к этой невежливости пора привыкать. Первой в серебряное мерцание вошла смутно знакомая черноволосая девушка в кремовом платье. За ней остальные. Всего миг и просторный кабинет исчез. Мы очутились в помещении, наполненном странным запахом. Я поморщилась, а кто-то не удержался от комментария. «Кажется, так пахнет штука, которая чистят сапоги». В гробовой тишине реплика прозвучала слишком отчетливо, А тут еще и директор из портала вышел. «Угу, чистят», — отозвался он. «Хорошо, что вы в курсе, леди Флавия. Можете считать, что половину испытаний уже прошли». Пауза и более суровая. «Удобную одежду все взяли?» Оказалось, нет. В смысле, кто-то умудрился оставить вещи у сопровождающих в коридоре. На вопросы «А разве сейчас надо было?» и реплики из числа «Ой, а я растерялась!» Воплощенный дракон ответил нарочито широкой улыбкой. И ничего хорошего эта улыбка не предвещала. «Отлично!» — воскликнул Рагор. «Кто без запасной одежды, шаг вперед!» Из толпы осторожно выступили четверо, и тут снова вспыхнул портал, а Рагор произнес. «Всего хорошего, леди, для вас испытание закончено!» Сначала у всех был шок разве можно так это несправедливо а потом выбывшая четверка начала протестовать. объяснять, умолять, приводить доводы, напоминать что прямых инструкций не было, что нам предложили войти в кабинет о необходимости захватить одежду вот прямо сейчас не предупредили. Рагор слушал и его лицо преображалось. В итоге стало таким, что голосал мог сами собой. портал вспыхнул ярче, а директор высшей военной школы рявкнул. «Вон отсюда!» Девчонок буквально сдуло, а мы остались, застыли в гробовом безмолвии. Комментарии были сейчас неуместны, но кто-то не удержался, сказал таким же замогильно печальным голосом. «И живые позавидуют мертвым!» Принц аж подпрыгнул, окинул нас острым взглядом и с легкостью вычислил говорившего. К моему полнейшему ужасу говорившим, точнее говорившей, оказалась я. Но дальше хуже. О, леди Августа. В тоне принца прозвучало что-то неуловимо странное. Я закусила губу с ужасом, понимая, что меня сейчас тоже выгонят, но... А вы, оказывается, проницательная. И уже всем... «Леди Августа верно обрисовала перспективу. Кто-то хочет уйти сейчас? Добровольно?» Желающих не нашлось. Зато мы непроизвольно сбились в кучу, превратившись в такую пеструю стайку испуганных птичек. Но каменное сердце директора не дрогнуло. Интересно, как леди Алиса его вообще терпит? Как с ним живет? «Хе-хе!» <ква> Прозвучало откуда-то сбоку, И из тени выступил еще один мужчина, невысокий и упитанный. Доброе утро, леди. Приятно видеть вас здесь. Но приятно ему однозначно не было. Толстяк выглядел так, словно съел ведро кислых ягод. Леди. Рагор чуть повысил голос. Позвольте представить вам Форгина, нашего преподавателя по политической подготовке. Мы присели в реверансе, причем все и одновременно. Но мужчины, вот эти странные в форме, не оценили. Оба закатили глаза и почему-то застонали. Спустя миг стонали уже мы, потому что... «Вон там основное казарменное помещение». Форгин махнул рукой в сторону ближайшей двери. «Переодевайтесь и выходите во двор». В общем, испытание началось. Эрвин Я чувствовал себя так, словно меня ударили по голове чем-то очень тяжелым. Ну, либо я напился до белой горячки и увидел странный, пробивающий до пота кошмар. Да, кошмар. Ведь в реальности такого произойти не могло. Никак. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И еще неделю назад кузен лично уверял что никакого приема девиц в высшую военную школу не будет. И я видел, что Рагар честен. Но теперь... Я стоял в директорском кабинете и смотрел в окно на расположенную внизу на одной из скал казарму для новобранцев. Точнее, это была даже не казарма, а так, двухэтажный сарай на время отбора. В конце лета туда заселялись птенцы, которые мечтали поступить на первый курс. Птенцы — это парни. Молодые, сильные, ловкие, исполненные надежд и стать элитой нашей армии и жаждущие обрести дракона. До их отбора оставалось еще два месяца, и тот далекий сарай должен был пустовать, но... Я взглянул на настенные часы и поморщился. Не видел, но знал. Вот прямо сейчас в казарму телепортировали толпу напомаженных леди. Рагор клялся, что девиц не будет. Говорил, что объявление в газете и собеседование лишь формальность, чтобы успокоить его женщин, супругу и королеву. Мол, он только делает вид, что поддерживает эти ненормальные веяния с каким-то там равноправием. Да и о каком равноправии можно говорить? Я непроизвольно зарычал, кулаки сжались. Пришлось применить успокаивающую дыхательную гимнастику, чтобы очнуться. Успокоился. Снова посмотрел на часы и открыл телепорт в казарму, точнее на расположенное перед этим сараем плато. Рагар и Форгин уже поджидали там, и к моему появлению отнеслись положительно. Я вежливо кивнул обоим и бросил новый взгляд на казарму. — Ну что, господа, может, все-таки сделаем ставки? — произнес Рагор. Он еще вчера предлагал поспорить на то, сколько времени потребуется леди, чтобы переодеться из красивого в удобное. Тогда мы отказались, а теперь... Прижимистый Форгин уставился на проплывавшее мимо облака, а я сделал еще одну серию глубоких вдохов. Нет, никаких ставок. Просто шутки с шутками, но ситуация бесила. Леди учиться в этой школе не должны». Я посмотрел злобно, и Рагор понял. «Эрф, успокойся», — сказал он. «Возможно, все еще обойдется». «Возможно?» Я не скрывал эмоций. «Какие возможно, Рагор? Здесь, в этой школе, все зависит только от тебя». «Вообще-то, не совсем», — уклончиво ответил тот, кто всегда слыл жестким тиранам. Я застонал. Было ясно, мы все очень недооценили леди Алису, эту иномерянку, которая свалилась на голову Рагора прошлой осенью и которая веревки из него вьет. Расслабься, насмешливо бросил кузен. Это все твоя жена? Не сдержался я. На лице принца мелькнуло странное выражение, такое, что я нахмурился. Рагор, это не Алиса. Внезапно буркнул Форгин. Просто милорд Рагор желает нас позлить, добавить, так сказать, проблем. К слову, преподаватель по политической подготовке восторга тоже не испытывал. Реакция логичная. Форгин, кроме прочего, курирует воспитательную часть, а тут дамочки, вернее, тут дамочки, а там горячие голодные юнцы. «Принять леди в школу — все равно, что подлить масло в костер», — сообщил Рагару я. Понадеялся, что кузен услышит, но... «Эрф, да ты поэт!» — беззлобно оскалился директор нашей общей альма-матер. Я досадливо фыркнул, а Рагар взглянул на казарму и применил магию. Усилил голос, чтобы произнести. «Так, леди!» — обращение прозвучало как ругательство. «Даю вам три минуты. Время пошло».